петух С детства меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития. В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья, мать, две взрослые дочери, два взрослых сына с утра уходила на работу, кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были лёгкими и приятными. Я должен был накормить козлят, хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток, к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястреба чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось как представителю хилого городского племени выпивать пару свежих яиц из-под курицы, что я и делал добросовестно и охотно. На тыльной стороне кухни висели плетёные корзины, в которых неслись куры. Как они догадывались нести именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив её о стену. Где-то рядом обречённо кудактали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание, и я наливался соком, как тыква на хорошо навоженном огороде. В доме я нашёл две книги. майн рида Всадник без головы» и Вильям Шекспира трагедии и комедия». Первая книга потрясла меня. Имена героев звучали, как сладостная музыка. Морис Мустангер, Луиза Поиндекстер, капитан Касси колхаун Эль Кайот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Каваруби де Лос Льянос. «Просите прощения, капитан!» сказал Морис Мустангер и приставил пистолет к его виску. «О, ужас! Он без головы!» «Это мираж!» воскликнул капитан. Книгу я прочел сначала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали. Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными, зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах. Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосуточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец. Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение, и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы. Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полёте он подхватывал цыплёнка, утяжелёнными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище. Я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыплёнка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя подымал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыплёнка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, со стекленевшими глазами. «Не жилец!» — говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню. Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух. Самодовольный, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие. Или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов. Я думаю, и то, и другое действовало на него. А главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, это он не мог потерпеть. Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему. Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время истребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахта и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клокоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону летящей птицы, но так как идущий не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.